Завоевания Людовика Немецкого были небольшими, но они радовали папу Николая. Королю удалось устрашить Ростислава, хотя не удалось покорить его. Но и это было немалым делом, особенно когда знаешь, чем занимаются другие правители. Тут ссора, по крайней мере, закончилась победой, и Карламан принужден был подчиниться отцу. До чего коварным он оказался. Жажда властвовать пересилила общепринятые нормы поведения. При живом отце он претендовал на корону. Его дерзость дошла до того, что он вступил в союз с Ростиславом, а это затрагивало интересы римской церкви. Пути Господни в сущности неисповедимы. Многое так запуталось. Семейный скандал Лотара II подошел к самому драматическому моменту. Себастьян приносил тревожные вести, и папа, хотя и верил в свои силы, стал критически приглядываться к людям вокруг себя. кто усомнится в его святости, а кто останется верен ему и в самые трудные дни. Приближалась буря, и надо было проверить прочность креплений в своем шатре. Каждое утро без вызова приходил Себастьян, сообщал новости. Оба свергнутых архиепископа нашли радушный прием при дворе императора Людовика II. Все лето и осень они провели в Беневенте, чтобы встречаться с императором и натравливать его на Николая. Тамошние служители церкви регулярно доносили подробности разговоров, которые велись в ту дождливую осень за императорским столом. Об исповедях людей Людовика тоже докладывалось Себастьяну, значит, и папе. Гунтер и Тит Гаут настаивали, чтобы император вмешался в дела церкви. «Видать, — твердели они, — пришло время, чтобы его крепкая десница обуздала своеволие старика из Латерана. Нельзя допускать, чтобы обижали королевскую семью». издевались над ее представителями. лотер был братом императора, и обиду на Лотара они умело распространяли на весь род Людовика II. Изгнанные иерархи хитро напомнили ему о прежнем заступничестве за Иоанна Равенского. По их словам, все надежды епископы возлагают на него. Император, мол, единственный защитник справедливости. Пришло время, чтобы он усмирил папу, слишком возомнившего о себе. Все эти льстивые, приятные для императорского слуха слова разжигали тайную ненависть в душе Людовика, ведь папа не прислушался к нему в разгар спора с архиепископом Равенны. Эта обида глубоко засела в сердце и время от времени вспыхивала вновь. Теперь представился хороший случай дать миру понять, что император не тень папы, а сильный властелин, который крепко держит в руках судьбу империи и не только ее. Несмотря на то, что Людовик II был единственным императором, короли и князья, бароны и марк-графы совсем не считались с его мнением. Когда он пошел на Карла Лысого, чтобы силой утвердить свой авторитет, папа опять вмешался и все сорвал. Если он раз и навсегда не положит этому конец, то никогда не возвысится над другими властелинами и останется одним из многих в тени папского престола. Глубоко в душе Людовик II уже был на стороне изгнанных архиепископов и брата Лоттера. Если он сейчас не защитит его, а тем самым и право распоряжаться делами своей семьи, другой случай вряд ли представится. Плохо, что его жена, императрица Энгельберга, ненавидела любовницу Лоттера и была на стороне папы. Вообще-то она и Тойтбергу не жаловала, да и мало знала ее. Зато Энгельберга хорошо знала ее мать. а какова мать, такова и дочь. Жена графа Бозо покинула свой дом, обходила родственников в чужих столицах и сплетничала. Энгельберга диву давалось ее нахальству и распущенности. Николаю опять пришлось вмешаться, чтобы ворота знатных домов закрылись перед графиней, и она вернулась к мужу. Саму Тойтбергу императрица почти не знала до того, как она стала женой Лотера, но потом, во время свадьбы и после нее, Пока король все еще жил с ней, Тойтберга произвела на Энгельбергу хорошее впечатление. лотер неоднократно жаловался ей на ревность Тойтберге. Тогда она не обратила на это внимания. Если жена не ревнует мужа, значит, не любит его. лотер не переставал изменять жене с Вальдрадой, так что припугнуть его было не лишним. Императрица оправдывала молодую жену. Когда вспыхнула распря, она твердо встала на сторону опозоренной королевы. Даже если та и грешила до свадьбы, она все равно будет ее защищать, так как брат мужа самой Энгельберге не только поддерживал связь с другой женщиной, но и имел от нее детей. Кроме того, даже короли должны понимать, что им не позволяется относиться к женам, как заблагорассудится. Она ни в коем случае не может согласиться, чтобы ее муж выступил против папы. Энгельберга Так возненавидела свергнутых архиепископов, что даже не пожелала прийти в зал, где они ужинали. Тут императрица совершила ошибку. Без нее они беспрепятственно вершили свое разрушительное дело. От дворцовых людей она узнала, что муж собирается в поход на Ватикан. Несмотря на то, что было холодно и февраль не располагал к путешествиям, Энгельберга решила пойти с ним, чтобы иметь возможность обуздать его неуравновешенный характер. Когда Энгельберга сообщила супругу о своем решении, он вскипел. Но на следующий день согласился, ибо у самого на душе скребли кошки. Выступление против всесильного наместника Бога начало его тревожить. Ведь Спиану согласился повести войско на Рим, чтобы вразумить папу. Когда пришел в себя, поздно уже было отказываться от слова. Императору не к лицу быть бесхарактерным. Набожность жены... может обезопасить его от чрезмерных действий. Ее присутствие позволит ему держаться в стороне от двух архиепископов. А это облегчит трезвый подход к вопросам, порожденным столкновением с папой. тидгаут и Гунтер непрестанно уверяли его, что папа Николай — трус, что Людовик легко одолеет его сопротивление и подчинит себе, а уж тогда и взоры всех властителей обернутся к нему, императору. Что папа, мол... обязан своим авторитетом, если он вообще у него есть. единственно дружбе с ним, Людовиком II, подчеркнуто выразившейся во время коронации папы, когда император вел под усцы его коня. Если бы не было, дескать, этого дружеского жеста, достойного великодушного правителя, вряд ли мощь и слава возгордившегося Николая были бы столь значительны. Но в священных книгах говорится, что тот, кто может давать, может и взять обратно. и лишь он, Людовик II, в состоянии унять папу. Император поддался на уговоры. Войска Людовика II наступали на Рим по всем правилам военного искусства. Вечный город утопал в тумане, будто пытался спрятаться от взгляда интервентов. Жители укрылись в домах, ставни лавок были опущены, жизнь замерла. Войска вступили на опустевшие улицы, смущенные тишиной, враждебностью. Император нарушил глухое молчание, и коляски отправились к дворцу у собора Святого Петра. Раньше божьи служители встречали императора песнопениями, соблюдался долгий церковный ритуал, который был ему в тягость. А теперь не нашлось никого, кто открыл бы перед ним высокие железные ворота, и кучера долго колотили в них, прежде чем они открылись с протяжным скрипом. Людовик II расположился во дворце. Разгневанный и продрогший, он ждал папских посланцев, но никто не приходил. Приближенные приносили плохие вести. Николай, заперся в латеране, и неустанно молится Богу, в надежде, что тот усмирит гнев Людовика. Кроме того, папа велел жителям Рима начать пост, а семь римских епископов обратились с призывом к мирянам и братьям, чтобы они устроили непрерывные уличные шествия с хоругвями и мощами святых. Дело принимало необычный оборот. Людовик II стал терять уверенность. По всему было видно, что папа не намерен уступать, он не захотел даже отправить во дворец своих посланцев, чтобы смягчить императорский гнев. И туман все больше раздражал его своей непроницаемостью. Только песнопения да кашель участников шествий прорывались сквозь него. Из белесой мглы люди, как духи, все выплывали и выплывали, высоко держа распятия и хоругви. В чем дело? Может, папа потешается над ним? Или он в самом деле обезумел? Людовик вскипел, и даже Энгельберга не смогла укротить его. Он не слушал никого. Туман будто затемнил его душу и мысли, и император сорвался. Он приказал войскам жесточайшим образом расправиться со всеми этими шествиями, которые тянулись мимо собора святого Петра и дворца. Расправа императорских вассалов и солдат с мирным населением и священнослужителями прибавила еще один неразумный поступок к этому неразумному походу. Одна из процессий подверглась нападению. Священники, избитые, окровавленные, разбежались кто куда. На земле валялись разодранные хоругви, сломанный крест святой Елены с инкрустированным куском особо почитаемого креста, принесенного из Иерусалима. был брошен на поругание посреди улицы. И произошло чудо. Туман вдруг рассеялся. Но только на этой улице, будто бы для того, чтобы все видели богомерское деяние императорских солдат. Город загудел, люди кинулись поглядеть на светлую часть улицы и стали разносить молву о знамении. Такого святотатства не было со времен королингов. Божий гнев искал жертву и обрушился на солдата. который первым поднял руку на святой крест. Молва разбередила души императорских приближенных и смутила их. Один солдат действительно погиб. Его нашли повешенным на дереве под воротами дворца. Стражники утверждали, будто он сам наложил на себя руки, и пока он накидывал веревку на шею, с неба лилось странное сияние, которое мешало им видеть. Как только казнь свершилась, сияние прекратилось. Это знамение расстроило всех. Императрица заперлась в молельне и отказывалась принимать кого-либо. Император дважды посылал позвать ее, но она неизменно отвечала. «Пусть прежде покаяться перед божьим наместником».